С каждой секунды становилось светлее. Он держал на руках свой мир, заключенный в человеческую оболочку. Уязвимый, теплый, смертный мир. Какого цвета это небо, думал Стакрат, глядя вперед и вверх, и какого цвета река? И сколько людей живет в этом мире? Свободных, яростных, терпеливых, гордых, строптивых, молчаливых, болтливых, нежных. Те, кто вкушает пиры, И кто строит дом в огне, и кто ловит рыбу, и кто рассказывает сказки, и кто смотрит на звезды, и кто каждый день меняет свой мир. И вот он на моих руках. Он стоял и ждал, чувствуя каждый удар ее сердца. Оно стучало все медленнее, тише, глуше. Наш мир создан ребенком в момент пробуждения, поэтому в нем так мало нелогичного, избыточного, чрезмерного над горизонтом. Показался краешек солнца. Наш создатель умеет жестоко карать, но он по-своему благороден, он талантлив и любопытен. Это спасло наш мир в трагический момент его создания. Наш создатель, по-видимому, совсем не умеет любить и уже никогда не научится. «Всему положен предел», — сказал Стократ шепотом. «Мир не бессмертен, и она умрет, но не сегодня». Солнце поднималось выше и вылезало из-за горизонта. Из малинового делалось золотым, и на него стало больно смотреть. Наступило утро, мир открыло глаза. Конец. Март 2012 года. Читал Деккем 48. Спасибо.